Короче, из дома мы с Федькой выкатились одновременно, с большим трудом отвоевав право покинуть родные пенаты хотя бы на пару часов. Брат довез меня до Маринкиного дома. Ему я, естественно, про кражбу не сказала. Не отпустил бы. А так, подумав, что я иду к подружке, еще и денег дал на мороженое младшей сестренке. Правда, при этом приказал не покупать пиво. И я неприветливо на него посмотрела и скучным голосом протянула, что пива не пью, в отличие от некоторых, после чего унеслась в Маринкин подъезд. Ее мама, женщина приветливая и словоохотливая, быстро выдала мне билет и продолжила громко и с чувством обсуждать с какой-то родственницей побег племянницы Лиды по телефону. А я поехала к вокзалу, чтобы успеть на электричку, отбывающую в нужном направлении. Ведь к половине шестого мне нужно уже было прибыть к месту проведения рок-феста. Я чувствовала себя чуть-чуть безумной, а адреналин во мне плескался, как лягушонок в болотце. Как маленький ребенок ждет Нового года, отчитывая месяцы и дни до его наступления, так и я ждала встречи с Денисом, только вот не знала, будут ли мне отданы моим персональным волшебникам долгожданные подарки, или же я останусь ни с чем. Но как бы там ни было, я безумно жаждала увидеть Дэна и волновалась, волновалась, волновалась, как никогда в жизни. Даже на экзаменах волнения не было и в половину таким сильным, как это чувство, что сейчас железным обручем сковывало мою грудь. От внутреннего напряжения у меня тряслись руки. Они тряслись и тогда, когда я забирала билеты, и когда ехала на автобусе, и когда ждала свою электричку на платформе, ведь крэшбум проходил за городом неподалеку от берега реки и леса. И когда сидела в вагоне на деревянной лавке, глядя на проносящиеся мимо дома, поля... «Леса предгорья. Быстро меняющийся вид за окном успокаивал мои нервы, а шум, гам смех людей, стремящихся, как и я, попасть на фестиваль, заряжал таким же радостным предвкушением, заставляя забыть тревожащие меня мысли. Народа на фестивале ожидалось много, очень много. Первоначально около 70 тысяч человек, но после того, как на краю и несколько других весьма популярных рок-команд в том числе старая культовая группа, образовавшаяся еще в Совке, и американский панк-рок коллектив дали свое официальное согласие на участие, прогнозировалось прибытие более 100 тысяч поклонников различных стилей и направлений современной тяжелой музыки не только со всей страны, но и из-за рубежа, как близкого, так и дальнего. К тому же выступления приглашенных групп должны были транслироваться по интернету в режиме онлайн, чтобы те, кто по какой-либо причине не смог попасть на фест, могли также наслаждаться им в сети. Это вызвало дополнительный ажиотаж. Большинство желающих насладиться музыкой прибыли заранее. Они уже успели разбить целый палаточный городок в особой зоне, находящейся в отдалении от сцен. Сцен на территории феста было целых три, и располагались они так, что звучание на них не мешало друг другу. Кроме сцен палаточного городка и огромной автостоянки, на территории фестиваля находилось множество других зон. Вип-зоны, куда, понятное дело, требовалось специальное приглашение, но там также были и обалденные условия для существования. Игровая зона, в которой проходили всевозможные конкурсы, я сама видела чуть позже, как одна из девчонок-фанаток выиграла автографы от всех членов группы «На краю». Там же находилась и небольшая сцена, на которой выступали классные КВН-команды. Спортивная зона, где тусовались скейтеры, роллеры, веллеры и прочие экстремальные братья, чьи лучшие представители показывали свои нехилые трюки простому люду. Торговая зона, в которой можно было купить не только еду и напитки, разрешенные на фесте, но и безделушки с атрибутикой Крэшбума: Наклейки, флаги, в том числе и телескопические, украшения, а также диски, футболки, значки, рюкзаки, браслеты и прочие самые разные вещи с символикой приглашенных групп. Пресс-центр, детская площадка, информационные пункты и еще куча всего также располагались на территории этого нехилого опенэйра. Люди продолжали пребывать на крэшбум, на машинах, поездах и электричках, а также на автобусах. Правительство города специально для фестиваля выделило дополнительные маршруты. Оно же настояло на увеличении числа сотрудников полиции, которые, прежде чем пропускать внутрь, устраивали самый настоящий обыск, изымая запрещенные продукты, алкоголь и любое оружие. В какой-то момент я позавидовала сама себе. Эмоции зашкаливали. Головастики бились друг о друга лбами и молниями, ведь я не только ехала к любимому человеку, я была одной из тех, кто мог попасть на фестиваль. И я едва сдерживалась в ожидании предвкушения от того, что смогу сейчас попасть на рок-концерт. Аплод энергии, драйва и просто чистого звукового удовольствия. Только это спасало меня от того гнетущего мерзкого чувства, что Дана сейчас нет рядом и что я сильно обидела его. В переполненной электричке Мне удалось сесть на свободное место в самом конце вагона рядом с бледной длинноволосой брюнеткой в полосато-белосиней тунике, оголяющей одно плечо и в обтягивающих простых джинсах. На коленях у нее была небольшая дорожная сумка, и длинные пальцы девушки беспокойно перебирали ее ручки. Сама она смотрела в одну точку, явно напряженно о чем-то думая. Когда на телефоне брюнетки заиграла «Лунная соната», она не сразу ее услышала и нервно дернула коленом. Ее телефон упал на дребезжащий пол прямо мне под ноги. Я тотчас достала его и протянула девушке. Она улыбнулась, поблагодарила и ответила на звонок. «Привет. Да, я еще в пути. Конечно. Да, он меня ждет. Да, обещал. Папа!» «Я же не виновата, что ты сломал ногу и не можешь никуда поехать». «Ну да. Что-что ты сделал? Нарисовал чуйник кого? Верную супругу Тотема?» «Слушай, вы там все без меня коллективно рехнулись?» На ее хорошеньком лице появилась улыбка. Видимо, по телефону ей подтвердили, что все рехнулись, поэтому девушка рассмеялась, снова привлекая мое внимание. «Хорошо, я сделаю много фотографий и покажу тебе». Съездишь на фестиваль в следующем году. И нет, я не буду пить, что ты несешь. Отлично. Девушка распрощалась со своим явно странноватым папой и сказала задумчиво сама себе, «Сколько же тебе лет, чтобы ты так хотел поехать на рок-фестиваль?» «Что?» — переспросила я ее, не поняв, мне это она или нет. «Ой», — смутилась брюнетка, — «я это сказала вслух?» «Ага», — радостно подтвердила я. Сейчас мне очень хотелось общаться. Одиночество как-то угнетало и заставляло думать о том, что с Денисом мне помириться не удастся. «Просто мой папа, он чудак», пояснила незнакомка в белосиней тунике, убирая длинные темные волосы с вьющимися концами за спину. «Очень хотел приехать на крышбум вместе с друзьями-байкерами, но сломал ногу и теперь сидит дома. Дуется на всех и вся». «Ого, прикольный у тебя папа! «Если бы мой фазер захотел на рок-фест приехать...» Засмеялась я, не представляя своего консервативного и всегда занятого отца в отглаженной форме, тусующегося среди любителей тяжелой музыки около сцены. Я бы, наверное, от смеха легла и долго не вставала. Девушка только улыбнулась. Кажется, своего предка около сцены она представить вполне могла. «Просто у тебя нормальный взрослый отец, а не вечный подросток. И это на самом деле классно». Я пожала плечами, и мы остались каждая при своем мнении. «А ты тоже едешь на фестиваль?» — спросила девушка дружелюбно. «На него», — радостно ответила я. «А ты из этого города, да?» «Ага, а ты из другого?» — удивилась я. Девушка назвала ближайший к нам крупный город-миллионник и добавила вполне искренне. «У вас красиво». Я прилетела сегодня днем, и пока ждала электричку, немного погуляла по центральной части, немного пофотографировала. У вас много старинных особняков и церквей, набережная великолепная, вся в зелени и вид отличный. А мощенная площадь с памятником основателю и собор в готическом стиле рядом напомнил старую Европу и видом, и духом. В общем, у вас здорово». «Здорово», — согласилась я. «Город наш правду казался мне распрекрасным». А реально красивый он у нас по ночам, когда после заката один за другим включаются фонари. Особенно классно тогда на набережной. Есть пара местечек, откуда весь город как на ладони, а огни на воде кажутся разноцветными полосками. Классно, искренне восхитилась моя собеседница. Я бы хотела побывать там и сделать пару фото. Фотографировать любишь? Немного, кивнула девушка и похлопала по своей сумке. «Фотоаппарат часто с собой. Профессиональный, наверное. Ей бы пошло быть фотографом. Было в ней что-то такое, что вызывало расположение. Я бы чувствовала себя под объективом ее камеры комфортно». «Да, но это не мой», — сказала брюнетка чуть грустно, и в ее темных глазах, контрастировавших со светлой кожей, мелькнуло сожаление. На время отдал один человек. «Время — понятие растяжимое». «Не отдавай пару лет», — посоветовала я от души, она лишь улыбнулась мне. «А у вас в городе тоже круто. Я была там с предками пару лет назад ранней осенью, нам очень понравилось. Я помню, даже желание загадала около греческого «бога с лирой», — вспомнилось мне. «Около Аполлона», — догадалась девушка. Я тоже как-то загадывала. «И как, твое сбылось?» «К удивлению, да». Кивнула я, чувствуя, что разговор меня бодрит. «А у тебя?» «Да, и очень быстро», — отозвалась девушка и сама себе улыбнулась. «Так, если что, я к вам приеду загадывать желание», — приободрилась я. «Кстати, а на краю из вашего города, да?» Вспомнилась мне туманная биография Кея и всех остальных музыкантов. «На краю», — словно впервые услышала девушка название популярной рок-группы. «А, на краю. Да, кажется, из нашего». «Класс! Ты их можешь встретить и попросить автограф. По-моему, это будет самая крутая группа на фесте», — призналась я, в нетерпении потирая руки на обоих запястьях, которых были надеты на пульсники. «Обожаю ее. А тебе нравится?» «Ну...» — замялась брюнетка. «Да, наверное. Только у солиста тексты... странные». Да ну классные, не согласилась я. Боже, мои любимчики все же решились дать концерт в родной стране. Вот бы получить автограф хоть кого-нибудь из них. В идеале автограф Кея, только для того, чтобы это сделать, нужно выдержать целое сражение с его фанатами. К тому же и сам он не часто общается с поклонниками. Всем нравятся их тексты, не согласилась я. У них все круто. Тексты, вокал, музыка, сама их драйвовая энергетика. Мой друг Динка был на их концерте года два назад, он до сих пор помнит его. Говорит, что там было невероятно здорово, и эмоции потом у всех были нереальные. Наверное, НКАД даже если будут частушки матерные исполнять, лучшими останутся. А вообще офигенный тип. Эх. Кстати, я Маша. Вспомнила я, что до сих пор не назвала своего имени. А я Катя. Представилась девушка, вновь убирая темные и тяжелые волосы назад. Очень приятно. Катя и ее парень — главные герои цикла «Музыкальный приворот». И мне. «Слушай, ты не похожа на неформалку», — прямо сказала ей я. «Ну, даже просто на любительницу тяжелой музыки». Для этого она действительно была очень милой. Катя только пожала плечами и улыбнулась в ответ. Улыбка у нее была мягкая, очень женственная, да и сама Катя мне очень нравилась. «Даже странно, что такая девушка одна в электричке, да еще и из другого города». «Почему едешь одна?» — спросила я у нее едва подумав про это. «А ты?» «Я на фесте с друзьями встречаюсь», — вздохнула я, потому что хотела встретиться не с друзьями, а с Дэном. «Он ведь обещал, что возьмет меня на концерт на краю, во что бы то ни стало обещал». «И я», — ответила Катя, — «должна встретиться кое с кем». «С парнем?» «Да, с ним. Он меня ждет на фестивале. Еще вчера приехал». Катя, вспомнив своего друга, опять улыбнулась, теперь мечтательно. Мне показалось, что она скучает по нему и кажется так же сильно, как я по Дэну. «Он что, музыкант?» — искренне восхитилась я. «Многие группы приехали вчера». «Нет», — рассмеялась девушка. «Он техник одной из команд». «А тебя тоже парень будет ждать? Или только друзья?» «Ну, может быть, и парень. На самом деле мне нужно найти там человека, которого я очень сильно обидела, и попросить у него прощения. А я не знаю, где его искать. Вернее, мне, наверное, скажет моя подруга, но все равно как-то стрёмно», — призналась я. «Во мне включился эффект попутчика, и я многое просто так взяла и выложила Кате». Она внимательно меня слушала и только кивала, слушая мой рассказ, очень сокращенный, но крайне эмоциональный. Она оказалась хорошим слушателем. А потом у нее опять зазвонил мобильник, и девушка вновь была вынуждена ответить на звонок. Только если первый раз, когда болтала с отцом, Катя говорила весело, то теперь ее голос изменился. «Здравствуй», — тихо, но как-то нежно сказала она, — И я сразу подумала, что длинноволосая брюнетка разговаривает со своим парнем, тем, который ждет ее на фестивале. «Я тоже. Очень. Потерпи еще немного. Нет, не нужно меня встречать, я же сказала, что сама доберусь. Сама. Хорошо, я скоро буду. И да, я по тебе тоже скучаю. Очень сильно. До встречи». Она спрятала мобильник в кармане джинсов и еще сильнее сжала ручки сумки как будто бы ожидание встречи сейчас взяло верх над всеми другими ее эмоциями. «Ждет?» — только и спросила я. «Да, ждет. Знаешь, Маша, я никогда не думала, что мой парень будет... М -м, сумасшедшим», — вдруг сказала она, машинально поглаживая длинным указательным пальцем сумку. «А чего он?» — полюбопытствовала я. «Делает вещи, которые другие не понимают, и я не понимаю порой. Мы совершенно разные». «Да, никогда не думала», — повторила она. «Я тоже», — излишне радостно отвечала я. «Честно, я тоже думала, что мой парень будет нормальным, а не первым психом на деревне». «Что?» — в ее темно-ореховых глазах мелькнуло понимание. «Тоже неадекватен?» «Еще как». «Такой иногда придумает, что хоть стой, хоть падай». «А друзья у него вообще чокнутые», — пожаловалась я. «У моего тоже друзья не промах», — с пониманием кивнула мне Катя. «Иногда я думаю, что такими людьми нельзя стать, ими можно только родиться, такими совершенно безадеквата в черепе». «Точно, точно!» — поддержала я ее с пылом, не кстати вспомнив шляпников Дэна и их сплетни. «Вроде с виду люди, а на деле стадо обезьян». «Верно заметила Маша. У моего друга почти все друзья связаны с музыкой, а в мире музыки бывают люди только двух категорий. Либо во всю крышу сорванные, либо наполовину». «О да, музыканты — это прямо-таки такие — припомнила и я челку. «А ты где со своим парнем познакомилась?» «В университете. Мы учились в одной группе. А ты?» «Мы тоже в университете, только он меня на год старше». Кажется, мы с ней нашли друг друга и всю оставшуюся дорогу весело и непринужденно проболтали. Основной темой разговора, естественно, стали парни. Она рассказывала мне про своего друга, а я про Дениса, на какое-то мгновение забыв, что мы временно не общаемся. И хотя мы обе в шутку обзывали и ругали парней, мы обе любили их. Еще Катя показывала свой драгущий профессиональный фотоаппарат с разными наворотами и даже пару раз сфотала меня и мы даже устроили селфи, дурачись на камеру. После я предложила устроить Кате и ее парню прогулку по городу и, и показать самые классные места, если они вдруг останутся у нас на несколько дней. А потом, глядя на часы и понимая, что мы скоро приедем, я пожаловалась ей, что не представляю, куда идти на фесте. Катя сказала задумчиво, если что, ее парень-техник проводит меня до нужного места, чтобы я не заблудилась и не опоздала. Для этого она написала ему пару сообщений, и он, видимо, согласился, что меня дико обрадовало. Я очень боялась не успеть. Вскоре мы вместе с большим количеством желающих попасть на фестиваль вышли из замершей в испуге электрички и вдвоем застыли в бурном потоке людей. Огромная территория крэшбума, обнесенная забором, находилась в минутах десяти от переполненной станции. А отзвуки громкой музыки и оживленная атмосфера праздника и отдыха в перемешку виталит даже здесь, заставляя испытывать радостное возбуждение. Правда, лично у меня это возбуждение перемешивалось время от времени с диким страхом, связанным с Денисом. Но я вновь и вновь внушала себе, что не должна думать о плохом, не должна. Маша, мой друг, сказал, что нам нужно не к основным входам. Там долго кордоны с полицией проходить надо. «Нам нужно пройти к ВИП-входу», — сказала Катя, осматриваясь. «Но там же специальные билеты нужны в ВИП, а у меня обычный», — растерялась я, проверяя, на месте ли мое бумажное сокровище. «Все в порядке, он сможет нас провести», — отозвалась Катя. «Ну что, идем?» Я согласно кивнула, и мы не меньше получаса искали по всей территории этот самый ВИП-вход. Маринка в это время сообщила мне, что Дэн и Черри еще не встретились, а потом написала грустно, что Черри почему-то приехать не смог, и вместо себя послал Ланды, и она теперь находится с ним и еще с парой человек. «Я не знаю, почему он не приехал». «Машка, я так хочу его увидеть!» — жаловалась она, а я писала ей и искала вместе с Катей этот идиотский вип-вход, надеясь, что ее парень неправда правда проведет нас по нему на фест без проблем. «Маша, нам туда!» — потянула меня за руку Катя. «Думаешь?» «Уверена, идем!» И мы, увернувшись от каких-то, кажется, не совсем трезвых, ржущих рокеров с длинными волосами и рюкзаками за спинами, зашагали влево мимо парковки. Слава богу, около вип входа находилось не слишком много людей, которых сотрудники ОМОНа удивительно быстро и корректно досматривали. Катин друг — Высокий подтянутый парень в кепке с длинным козырьком и в темно-серой кофте-худе с капюшоном, натянутым на голову, встретил нас около самого входа. Он без слов обнял Катю и сходу стал настойчиво целовать, запустив одну руку в ее густые чуть вьющиеся темные волосы, а другой крепко прижимая к себе. По-моему, Кате стало неловко, что он вот так открыто ее целует, И она попыталась отстраниться от парня, но тот не позволил ей этого сделать и умудрился поцеловать ее еще и в шею. После он что-то тихо сказал, а расслышать из-за шума, естественно, это было невозможно, и, проведя губами по ее щеке, вновь начал прерванный поцелуй. Кате ничего не оставалось делать, как обнять его вновь. «А, какие прикольные! Я на этих двоих прямо залюбовалась, а еще и обзавидовалась» потому что от Кати и ее парня волнами исходило то самое известное всем таинственное и сильное обаяние влюбленных, по-настоящему влюбленных, а не испытывающих просто страсть или мимоходную симпатию. И это обаяние заставляло оборачиваться на них проходящих мимо и с улыбкой смотреть вслед. Пока головастики писали черными маркерами на ядовито-желтых и лиловых стикерах «Я тоже хочу так, и даешь каждой Маше по Денису», Мне позвонила Маринка, вроде бы уже повеселевшая. Как оказалось, ее там вовсю развлекал Ланде. «Ты нашла вход?» — прокричала она. Из-за шума нас обеих было плохо слышно. «Нашла! Тут такая толпа, что я не знаю, куда идти. Но сейчас разберусь и буду около первой сцены», — пообещала я. «Ждите меня!» «А Дэн... Дэн уже пришел или...» — меня кольнула стреем неприятная мысль. Если Черри нет, то и Дэна тоже не будет. Будет он, будет. С Ландой и другими парнями встретится. Так, Машка, иди ко второй сцене, а не к первой, — велела мне Марина вдруг. Поняла? В смысле? На первой же открытие будет, а вторая позже откроется. Удивилась я, глядя на большой, плотный, но очень веселый поток людей самых разных возрастов, который за забором, по чьему периметру стояли бойцы ОМОНа, стремился куда-то влево, видимо, к сцене номер один, на которой вскоре должно было состояться открытие феста. «Мальчишки и Дэн встретятся именно около второй. Иди туда!» «Ладно, давай мы ждем тебя, доченька!» «Хорошо, я сейчас буду!» — выкрикнула я. Ко мне в это время подошла Катя со своим парнем. Фигура у него была классная, хотя одет он был просто в худи, на котором висел пропуск светло-золотистого цвета и в обычные джинсы с черными кроссовками. Видимо, это был какой-то особенный пропуск, позволяющий ему проходить во все закрытые зоны фестиваля. А вот его лицо и волосы были закрыты капюшоном, козырьком кепки и большими черными очками, в стеклах которых отражались я, Катя, а еще огромный кусок ярко-синего неба с белоснежным кучевым облаком. Маша, прости, что мы чуть-чуть задержались. Мило улыбнулась мне Катя. Они с молодым человеком очень крепко держались за руки, а ее глаза сияли. «Да ничего, привет!» — поздоровалась я с парнем. «Привет, это тебе. С ним можешь ходить куда угодно, только не снимай до окончания», сразу же сказал он, протягивая мне золотого цвета браслет. Проверяющие меняли билеты именно на такие вот браслеты, которые в зависимости от их стоимости... Могли быть сапфировыми, серебряными или золотыми и имели определенные привилегии, а также позволяли свободно выходить с территории фестиваля и возвращаться обратно. У Кати на руке уже виднелся точно такой же золотой браслет, который, кстати говоря, выдавался только на вип входе по особенным билетам, очень недешевым, надо сказать. А прикольно, когда у тебя парень такой и с такими возможностями. «Спасибо тебе большое!» — ловко натянула я подарок на руку, подумав, что мне жутко повезло, а ее друг красивым негромким голосом продолжал. «Катя сказала, что тебе нужно в какое-то определенное место на фесте, так?» «Ага, мне срочно нужно ко второй сцене, а я тут запуталась». Беспомощно поглядела я на огромное количество людей, машин, возвышающиеся неподалеку трибуны сцены номер один и на пока еще едва заметный отсюда палаточный городок. Да, мне очень нужно увидеть моего Денку, и я боюсь не успеть. Отлично, вторая сцена недалеко, я доведу. Чуть улыбнулся он мне, не отпуская руки своей Кате, словно не видел ее года три или четыре. Она, по-моему, тоже соскучилась по нему. Это было видно по туману, играющему в ее глазах с серебряными искрами. Идемте, девушки. И мы зашагали следом за ним. Очень быстро без очереди прошли полицейский контроль из-за светло-золотого пропуска Катиного парня и наших золотых браслетов. Нас даже и не осматривали, почти без слов пропустив вперед по коридору. Стражи порядка, кстати, оказались забавными. Один из молоденьких парней в форме подмигнул мне, а его коллега улыбнулся Кате и сказал ей весело, «Что такая милая девочка на рок-фестивале забыла, а?» Глаз Катиного друга из-за солнцезащитных очков видно не было, но мне показалось, что даже сквозь темное стекло он умудрился... Так, посмотреть на Амоновца, что тот что-то почувствовал и воздержался от любых дальнейших вопросов. Мы, наконец, оказались на заполненной людьми территории Крэшбума. Жизнь здесь кипела и бурлила, как ведьмовское варево в ее котле под полной луной, а звуки музыки, жизнеутверждающе били по ушам. Кажется, на сцене номер один уже появились ведущие. Я большими глазами смотрела в ее сторону, не веря, что оказалась на этом фесте среди статысячной толпы других любителей рока. «Верь!» — заявила мне здоровенная надпись белым мелом в голове. Катя что-то радостно говорила мне, своему другу, я кивала, а он довольно улыбался, правда, ровно до того момента, пока у него не зазвонил мобильник. «Да иду я, иду», — отрывисто бросил парень. «Десять минут, и я буду на месте. Девушки, нам нужно чуть поторопиться, хорошо?» Кстати, вторая сцена сейчас будет, откроется в восемь выступлениям санатория. «А где и когда на краю будут выступать, не знаешь?» — спросила я тут же. «Раз он техник и все тут знает, почему бы и не спросить?» «Ровно в одиннадцать сцена первая основная. Закрывают в первый день крышбом», — отозвался высокий парень без запинки. Катя покачала головой, и мне показалось, что она едва заметно улыбнулась. Сцена номер два. Оказалось, не так далеко, как я думала, и мы добрались бы до нее гораздо быстрее, если бы не множество людей, которых приходилось обходить, обгонять и иногда даже перешагивать. Около нужной мне второй сцены, внимание мое сразу же привлекла сидящая на одной из трибун огромная компания развеселых панков с ирокезами, цветными волосами и гитарами в руках. Они орали какую-то крайне разухабистую песенку, и к их хору самым неожиданным образом Присоединились совершенно незнакомые парни и девушки с рюкзаками, то ли только идущие, то ли уже возвращающиеся из палаточного городка. Как оказалось на рок-фесте, люди легко знакомятся и также легко общаются. Социальные границы здесь зачастую стирались, уступая место хорошему отношению друг к другу. «Пришли», — сказал мой проводник. «Тебе сюда, но до ее открытия еще не скоро». «Знаю», — не переставала я оглядываться. «Спасибо за помощь». Найдешь своих?» — спросила Катя. «Найду, конечно». «Слушай, дай свой номер телефона», — попросила я у нее напоследок. «А то, как я вам экскурсию устрою? И фотки свои я хочу из электрички». «Эм... Я его наизусть не помню», — растерялась брюнетка и взглянула на свой телефон. «А мобильник только что разрядился. Так бы я тебе позвонила, Маша». «Я помню». Тут же живо отозвался ее парень. «Детка, у тебя есть бумага и что-нибудь пишущее?» «Есть», — отозвалась его девушка. Вытащила из сумки малиновый маркер и блокнот, и молодой человек в черных очках молниеносно написал ее номер мобильного телефона. «Держи», — вручил он мне его, и также быстро записал мой номер для своей Кати. «Все, нам пора, меня ждут, Катя, идем. Пока, Маша». «Пока», — помахала мне Катя, — «надеюсь, мы встретимся». «Я тоже. Счастливо! Я тебе позвоню!» Парень вновь поцеловал ее и потащил за собой, уверенно пробираясь сквозь толпу. Рук они так ни разу и не расцепили. Я повертела в руках бумажку с ее номером телефона. «Блин, надо было в телефон сразу забить, а то я эту бумажку потеряю». На всякий случай я запихнула ее поглубже в карман джинсовых бриджей. Мне показалось, что этот немногословный высокий парень в капюшоне — классный чувак, и с ним, наверное, интересно общаться. Эх, жаль, имени вот так я и не узнала. Повезло Катьке. Но мне повезло больше. У меня есть Дэн. По крайней мере, я надеюсь, что он у меня еще есть. Во что бы то ни стало, я должна сейчас найти его и попытаться вернуть. Почему-то концерт на краю казался мне неким рубежом. Или я сегодня найду Дениса и все ему объясню, или мы навсегда потеряем друг друга. Около второй сцены, к самому ограждению фан-зоны, я со своим почти всемогущим золотым браслетом пробралась без проблем, народу было не слишком много. Основная масса спешила к первой сцене, где вот-вот должно было начаться грандиозное открытие фестиваля. Вторая сцена, сияющая логотипом фестиваля, действительно была пока еще относительно пуста. Музыкантов никаких не было, и по ней изредка ходили техники. Я обеспокоенно вертела головой, ища отчаянным взглядом Марину, Ланде и их компанию. Но никого даже отдаленно похожих на них не наблюдалось. Рядом стояли какие-то парни с пивом, а ближе всех ко мне худой подросток лет 15-16 в балахоне с символикой на краю, как и я, напряженно тыкающий длинным пальцем в мобильник, и я даже не смогла понять, парень это или девушка. Но это точно была не Маринка, и куда она только пропала. Я пробовала дозвониться до подруги, но, увы, мне это не удалось. Ее телефон оказался то ли выключенным, то ли вне зоны действия сети. Это заставило меня дико нервничать. Когда я набрала номер Ланде, то занервничала еще больше. Он тоже не отвечал на звонок, И я, не выдержав, набрала Дэна, уже в который раз, чтобы вновь послушать механический голос автоответчика. Мною стала овладевать паника. Я застыла у ограждения, перекрывающего вход на сцену, и мои губы сами по себе тоскливо скривились. И что делать? Бежать к первой сцене? К выходу? Где искать моего смерча? Где? «О, это чего еще такое?» Вдруг спросил один из парней, глушащий неподалеку банку пива. «Чего? Ты о чем?» — не понял его друг. «Вроде открытия на первой сцене через полчаса, а на второй тоже уже музыканты появляются. Офигеть!» «Так, может, техники?» «Ага, с инструментами. Техники-гитаристы. Ты такой умный!» Заржал парень с пивом и вдруг подавился, забрызгав напитком друга. «Блин, ты глянь!» «Глянь, да это на краю!» Я и подросток рядом встрепенулись, как охотничьи собаки, почуявшие добычу. Да и все остальные, кто был поблизости, стали с огромным изумлением глядеть в сторону сцены. На мгновение у меня кровь застыла в жилах и превратилась в жидкий металл, затем в ванильное молоко, а потом и вовсе в радиоактивный цветочный воздух. «Почему?» «Да потому что на сцене...» Появился Кей с гитарой на перевес, а следом за ним остальные музыканты на краю, совершенно не обращающие внимания на то, что сцена, в общем-то, пока еще не должна использоваться по назначению. «Ломать-копать», — выдохнул парень с пивом. «Вот это тема! Это типа сюрприз?» «Это типа концерт! Вот чуваки чего вытворяют! Сейчас Кей зажжет воздух! Кей, давай!» — заорал наглушительно. Я в удивлении уставилась вперед, не понимая, почему музыканты появились на сцене, а ко мне совершенно неожиданно подошел незнакомый парень, симпатичный, с ехидными глазами и красными дредами, сверился с чем-то на экране своего планшета и спросил без всякого стеснения, вогнав меня в густую чащу дикого ступора, — От тебя искать долго не надо. Ты, Маша Брундукова? — Что? Меня тут же посетило чувство потрясающего посилит дежавю. «Бурундук, это ты?» — уточнил еще раз парень с драдами. Подросток рядом удивленно глянул в нашу сторону. «По-моему, он очень хотел бы быть Машей Бурундуковой». «Я?» — звенящим голосом произнесла я. Меня словно пыльным мешком по голове огрели, и совсем уже не хотелось обижаться на это дурацкое безобидное прозвище. «Да, я. А что? Что случилось?» «Меня тут один человечек послал», — весьма туманно выразился парень. «Короче, идем за ограждение, Маша». «Зачем?» «Затем, погнали. Давай, времени мало». «Иди, дуреха, иди!» — его послал Денис. С космической скоростью сообщили мне головастики, которых уже трясло из-за нервов так же сильно, как и мои пальцы, которые, несмотря на жару и солнце, стали холодными. «Ну ты идешь?» Кинул короткий взгляд парень с красными дредами в сторону сцены и подергал себя за светло-золотой пропуск, болтающийся на груди. Точно такой же, как у парня Кати. «Да не бойся ты, ничего я тебе не сделаю». Мы под настороженными, но не агрессивными взглядами охраняющих сцену ребят в форме прошли за ограждение и оказались в непосредственной близости от музыкантов. Каким-то расчудесным образом за нами следом просочился и подросток в балахоне. На него никто не обращал внимания, и он был жутко доволен. «Да что такое?» — ошарашенно спросила я у парня с дредами. «Это что, чудо?» «Ничего», — ухмыльнулся он. «Смотри на сцену, Маша, и внимательно слушай». «Да в чем дело-то?» «В тебе, видимо», — невозмутимо отозвался парень. Беловолосый солист на краю, облаченный в темную мрачную одежду, штаны с цепями и заклепками и черную футболку с рукавами до локтей и пугающим кровавым рисунком на спине, остановился на середине сцены напротив микрофона, мгновенно приковав к себе внимание. Он внимательно оглядел нежно-салатовыми это я уже потом разглядела пугающими глазами людей, столпившихся у ограждения. Затем его взгляд остановился на нас. Кажется, он остался доволен. «Меня тут кое-что попросили сделать. Спеть. И эта песня для девушки моего друга», неспешно сказал музыкант в микрофон, обхватив его обеими руками. «Я надеюсь, что она слышит меня». Я навострила ушки. Надо же, кому-то повезло. Сам Кей будет кому-то петь песню. Вот бы мне так. «Дура, разэдакая, это и так тебе». Заорал самый умный головастик, и я прикрыла губы ладонью. Если это то, о чем я думаю, это просто невероятно. Я отказывалась в это верить. «Ее зовут Маша», — продолжал неспешно Кей, осторожно касаясь пальцами струн своей гитары, висевшей перевес. «И мой друг любит называть ее Чипом или Бурундуком. Влюбленные они такие забавные, да?» Собравшиеся поддержали его смехом и выкриками, а музыкант продолжил. «Мой друг говорил мне вчера, что без ума от нее. Давно не видел ее и сильно скучает. Романтика — это такая лажа, ребята. Но если в сердце запустит свою когтистую лапу штука по имени Любовь, будет фигово». Кей поднял обе руки вверх, словно показывая, что сдается. «Сейчас будет пафос, готовьтесь». Я тут думал недавно про все эти чувства». Он обвел глазами собравшихся и дело напоморщился скорбно покачав головой, словно не хотел говорить. Народ тут же понял это и стал подбадривать солиста НК новыми выкриками. Он действительно заинтриговал. И Кей наконец произнес, близко наклонившись к микрофону и едва не касаясь губами. «Люблю куда сильнее, чем хочу. Это тройное хочу». «Хочу не только тело, а еще и разум, и душу. Хочу все. И да, есть еще одно хочу. Хочу, чтобы второй человек так же сильно желал обладать мною и всеми моими тремя составляющими. Фигня, да?» — обратил Солнце с мешком к аудитории, которая становилась все больше. Я смотрела на него, как фанат может смотреть на кумира, и, кажется, даже боялась дышать. Подумать только. Он все это говорит мне. Мне.